Глава 12. Решительная Корделия и не менее решительная я. Вивиан. Леврель, спасибо. Дальше доберусь сама. Поблагодарила я эльфа, когда мы пересекли просторный холл отеля и направились к лифту. Посетители и постояльцы оживленно курсировали по помещению, Кто-то читал газеты, а некоторые даже сплетничали, сидя на диванах. Атмосфера царила благодушная и вполне обычная для подобных мест. Когда идти никуда не хочется, ну и, собственно, номер не манит. Собеседник из Артонского вышел неплохой, но мне хотелось отдохнуть, привести себя в порядок и приготовиться к ужину с герцогом. Я чувствовала, что дракон придет вовремя и не желала опаздывать. И еще наступал на пятки важный вопрос. «А что надеть?» «Я провожу», — с улыбочкой сообщил эльф, и я махнула рукой. «Хочет бить ноги до третьего этажа, мешать не буду». «Не стоит, я сама провожу», — послышался голос за спиной. Уверенная, что кто-то разговаривал вовсе не с нами, я обернулась. И сразу заметила Карделию Фрейзер. Она словно грациозная кошка, — оторвала свой драгоценный зад от дивана и плавно двинулась к нам. Карделия удивился эльф и расплылся в широкой улыбке. «Ты решила присоединиться к нам, а как же столица?» Я же рассматривала стервочку, с подачи которой мы с драконом радостно разбежались год назад. Уверенная в себе, сестрица Фрейзера и сейчас выглядела на все сто процентов, однако что-то настораживающее мелькнуло в ее взгляде не высокомерие или гордость, а скорее тщательно скрываемая неуверенность, которую она пыталась замаскировать ото всех. «А что со столицей?» — захлопала глазами интриганка и уставилась на Левреля. «Стояла со мной, простоит и без меня. Я рассматривала девицу, а у самой зрело понимание. Не ради братца она сюда явилась и не ради отдыха. Арно должен был встретиться с Корделией в их доме, а тут, получается, что-то не срослось». Словно поняв, что я сейчас задам неудобный вопрос, девица уставилась на меня, как заговорщица, округлила глаза, схватила меня за руку и затараторила. «Вивиан, у меня есть к тебе важный разговор. Прости, врель, но мне хочется пообщаться с избранницей брата». Эльф знал драконицу лучше меня и засомневался. «Может, в ресторацию мороженое делают отменное?» Я слышал, Арно смонил повара из столицы. «Ты точно знаешь толк в женских предпочтениях», — отмахнулась Корделия, и на этот раз уже обеими руками вцепилась в мой локоть. Явно намереваясь оставить меня без руки, невестка с одной правой или левой привлечет к себе больше внимания, чем обычная девица. Мне же стало любопытно, к чему этот цирк? «Леврель, не беспокойся, мы поговорим о своем, о женском». Наверняка у Корди есть какая-то проблема, и обсуждать с тобой было бы неловко. Я нарочно сократила имя шустрой девицы, попутно заметив, как нервно дернулся ее глаз. Даже приятно стало от такой реакции. Раздражать окружающих я тоже умею хорошо. Особенно не стоит дразнить меня по утрам. — Раз так, — отозвался эльф, — тогда увидимся позднее. И пока он не передумал, мы, как две заговорщицы, быстрым шагом направились к выходу. Я все ждала, что вот-вот столкнемся с драконом, но этого не случилось. Оказавшись на улице, я скинула со своего локтя руку Карделии. Она же приняла это, без комментариев. Какое-то время мы шли молча, спустились по ступеням, двинулись вдоль отеля, обходя гуляющих и радующихся морскому воздуху приезжих. Я с тоской посмотрела в ту сторону, куда нестроенными рядами перемещались все прибывшие к морю. Настроение ухнуло вниз на два пункта, а просто так бродить туда-сюда сразу расхотелось. Я остановилась и уставилась на девицу Фрейзер, которая своим неуемным характером любому плешь проезд. И как Арно не полысел от таких забот. И о чем ты хотела со мной поговорить? А как ты догадалась? Бодро начала Корделия, а потом осеклась. Ты права. Мне очень нужно с тобой поговорить, но без брата вы виделись спросила я так чисто для порядка и нет я не беспокоилась что дракон сейчас рыщет по столице в поисках своей неугомонной сестренки с его упорством он ее непременно найдет и от этого плохо будет точно не мне правда немного жалко его стало ведь столько обязанностей а тут еще ее выкрутасы впрочем не мне лезть в чужую семью успели ответила девица но речь не об этом «Вивиан, я знаю, что ты ушла из дома. Скажи, это страшно?» Я с удивлением смотрела на драконицу, понимая, что ни в какой пансион она не собирается, и замужество видала в гробу в белых тапках. «Нет, но точно не просто. И без работы я бы не прожила. То есть ты ушла без денег?» Ошарашенно выдохнула Карделия. «А сколько у тебя с собой было?» «Почти нисколько. Мне перекрыли счет. А сейчас как?» «Ты общаешься с родителями?» «Общаюсь, мы помирились, и я даже благодарна им за урок. Это все, что ты хотела узнать?» Честно говоря, я не ожидала такой беседы и расспросов Карделии. Мне даже показалось, что под панцирем богатой стервы прячется неуверенная девочка, родители которой слишком рано оставили своих детей, и те выросли такими, какие есть. Хорошо, хоть старый герцог не бросил этих двоих, а то непонятно, какими бы стали». Впрочем, я уверена, что Арнольд не позволил бы сестре жить в бедности и не скатился бы в пропасть сам. Упрямство у Фрейзеров в крови, и это не вытравить никакими реактивами. «Нет, Вивиан, как ты справилась?» — тихо поинтересовалась Корделия. «Сейчас она была похожа на обычного человека, с той лишь разницей, что я знала, кто она. У меня была стипендия, а потом работа. Это не смертельно» отказать себе в колечке или не сходить на премьеру нового спектакля, пожала я плечами. Сейчас это звучало вполне обычно, а тогда злило. Пришлось сцепить зубы и окончить университет с золотым дипломом, что позволило мне стать одной из лучших выпускниц. Благодаря этому меня пригласили на стажировку магом-поисковиком, и этот этап я тоже выдержала. Работа и неординарный начальник Натан Штрудель Сумели вызвать интерес. А первая зарплата так и вовсе вселила уверенность в завтрашнем дне. Ты решила пойти наперекор? спросила я с любопытством. Считаешь, я не имею на это права? Девица вздернула подбородок и уставилась на меня с возмущением. Не считаю, только не забудь, что твое имя будут склонять все, кому не лень. Вдобавок это может отразиться на твоем брате. Но ты как-то пережила это? Я да, а ты. «Сумеешь?» — усмехнулась я, глядя на драконицу. Ее упрямство мне даже стало нравиться, однако я не спешила делиться с ней этими мыслями. «Арнольд не в курсе, я так понимаю?» «Нет, не говори ему ничего, я сама все решу». Я пожала плечами, потому что точно не собиралась бежать и докладывать. «Разберутся без меня?» «Ты только не пропадай. Скажи Арнольду, где живешь и прочее». «Это почему еще?» вздернула нос карделия считаешь что я не справлюсь и мне нужна его помощь считаешь что он заслужил такое отношение я склонила голову к плечу рассматривая строптивую драконицу пожалуй я переоценила ее ум и желание доказать всему миру чего она стоит эгоизм и не больше может прав дракон и предложение выдать замуж более верное глядишь муж будет за нее думать а рождающиеся дети не дадут Карделии поступать, как ей одной вздумается. Проснулась с утра, и скачи вокруг орущего младенца, а как только он подрос, рожай второго, первого отдавай нянькам, и так по кругу. Малина, а не жизнь. Очнешься, а вокруг внуки, и ты вся седая. Зато глупостей не наделаешь и избежишь собственных шишек. Скучно, но, как вариант, неплохо. Хорошо. «Наверное, так и поступлю», — словно нехотя ответила девушка. «Скажу Арнольду. Только его помощь не приму. Сама буду справляться». «А нет, я не права. Брата она любит и желает иметь собственные грабли, выбранные исключительно на свое усмотрение». Я кивнула, принимая ее решение. Попрощались мы быстро и несколько скомканно. Корделия торопилась стать самостоятельной, а мне хотелось поскорее остаться одной» и я бы непременно одна и осталась вернулась в номер приняла ванну почитала книжку и приготовилась к ужину раз уж мне не довелось побывать на море и тут я поняла что сейчас самое время туда попасть пусть ненадолго, но я просто обязана там побывать внутри меня засвербело желание увидеть волны усилилось захотелось почувствовать кожей их прикосновения пройтись босиком по песку а если девушка хочет То кто ей помеха? Бросила взгляд на часы на стенке отеля и решила, что успею. Да иного просто не может быть. Мне ведь даже не нужно возвращаться в номер. Возникла мысль, что надо предупредить эльфа. А потом я откинула эту идею как недоразумение: Ну какое хождение туда-сюда? Только время зря терять. Настроение и до этого было неплохим, а теперь и вовсе улучшилось. Я направилась уже знакомой дорогой намереваясь идти именно ей и не гулять всякими улочками, где каблуки застревают, и хочется громко ругаться от такого сервиса. Я прошла метров сто, любуясь разбитыми у домов цветниками и магазинчиками, украшенными яркими вывесками. До моего носа долетел запах сладкой карамели, и я улыбнулась, догадываясь, что поблизости расположена кофейня. И тут неожиданно раздалось. «Вивиан!» Можно было предположить, что я такая не одна, и все же повернулась. Как оказалось, не зря. На другой стороне улицы стоял мой бывший сослуживец, весь такой довольный и сияющий, словно только что выиграл крупную сумму. «Стивен?» — выдохнула я, таки поняв. «Да, это именно он». Парень изменился и сейчас напоминал загорелого островитянина, а не мага-поисковика. Стивен быстрым шагом ринулся переходить дорогу, однако проезжающий мимо экипаж едва не отдавил ему ноги возница громко выругался бывший сослуживец ответил ему не менее цветасто, однако при этом не теряя меня из вида после чего каждый направился по своим делам словно ничего важного не произошло вивиан какими судьбами воскликнул стив высокий и загорелый он явно не страдал от отсутствия женского внимания и даже сейчас на него оглядывались «Отдыхаю здесь», — только и успела я сказать, как бывший сослуживец в порыве радости попытался обнять меня. Его откинуло в сторону с такой стремительностью, что я даже не успела увернуться от этих лишних нежностей. Припечатала спиной к декоративной пальме, отчего шляпа съехала парню на лицо. Я тут же сориентировалась, приняла боевую позу. «Дракон, ты спятил?» — выдохнула судорожно, попутно гася искры, готовые сорваться с кончиков пальцев. Даже немного жалко стало, что не успела его приложить в качестве профилактики. А вот нечего честных девушек пугать и разбрасываться их знакомыми. «Он позволил себе слишком многое по отношению к тебе, моей невесте», — заявил Фрейзер. Дракон был зол и не скрывал этого. Смотрел мне в глаза пытливо и совершенно не обращая внимания на быстро пришедшего в себя Стивена. «Вивиан, кто это?» — хмуро поинтересовался парень. Он спешно отряхнулся, поправил шляпу и уставился на нас. «Жених!» — не глядя на помятого страдальца, бросил дракон. От такого произвола, вопиющего безобразия, я сложила руки на груди и язвительно добавила, глядя в глаза высокородного нахала. «Бывший жених!» «Это временно!» — заявил самоуверенный драконище. «Ничего не знаю!» Парировала я. Разговора не было, предложения тоже. Ты этого ждешь! хитро оскалился Фрейзер. И так захотелось сказать в ответ какую-нибудь гадость, но я опешила от драконьей наглости и промолчала. До чего жизнь довела? Слова есть, а произнести некогда. Нет, даже думать об этом не мечтай, фыркнула я. Развернулась и направилась в сторону отеля. Общение со Стивеном не заладилось. Парень и сам как-то поблек в моих глазах. Волны море манили, только похоже, что прогуляться вдоль набережной прямо сейчас не самая привлекательная затея. Вивиан, мы еще увидимся, крикнул желающий реабилитироваться парень. Обязательно, ответила я, даже не оглянувшись, а если мы не встретимся, то я точно не расстроюсь. Вивиан, ты такая красивая, когда злишься. Самодовольство так и перло из одного индивида, не отстававшего от меня ни на шаг. Я сделала вид, что не слышу его. «Леди Астор, вы натолкнули меня на очень интересную мысль», продолжил упираться дракон. Стало любопытно, что именно пришло в его светлую голову, однако я прикусила язык, чтобы не задать прямой вопрос. В туфлю попал камень, и я остановилась, чтобы его вынуть. Фрейзер тут же поддержал меня под локоть, «Будто проделывал это десятки раз. Любопытный прохожий уставился на меня, словно никогда не видел голых женских пяток, но взгляд дракона заставил его отвернуться и ускориться. «Карделия тебя задела, обидела?» Серьезным тоном поинтересовался Арнольд, и я удивленно взглянула на него. «С чего бы? Ну, она хочет сказать тебе что-то очень важное», хмыкнула я, Надеюсь, что эти двое встретятся раньше, чем оба предполагают. Никто не просил меня молчать, а свое решение драконица пусть озвучивает лично. Вдруг она уже передумала и покует чемодан в пансион, или подыскивает мужа, пока это за нее не сделал суровый братец. Дракон ничего не ответил и кивнул. А едва мы оказались в просторном холле отеля, он взял меня за руку и заявил. Виви. У меня к тебе очень важный разговор. Думаю, за ужином мы все и обсудим. Хорошо. Эльф приглашен? Спросила я исключительно ради любопытства, чтобы проверить, как на это отреагирует Фрейзер. Он тебе нужен, сощурился Арнольд. Разве он не третий член нашей команды? Я похлопала ресницами, прикинувшись непонимающей. А вот нечего моих собеседников расшвыривать. Ситуация со Стивеном была показательна. «Хотя тому полезно потренироваться на тему внезапного нападения». «Дорогая, Леврель занят дамой. Потом ему расскажем». Дракон радостно оскалился, отчего я едва не отшатнулась. И только хватка Фрейзера не позволила это сделать. Не сговариваясь, мы двинулись к лифту. Изумленная администратор пыталась выглядеть приветливой, однако расцветать в ответ герцог не стал. Мы едва поздоровались с девицей, и проследовали дальше. Слуга, помогающий отдыхающим добраться на нужный этаж, решил влезть в кабинку вместе с нами. Но дракон ловко оттеснил работника, словно проделывал это не раз. Лифт поехал вверх, а мы продолжили стоять, как два приклеившихся неразлучника. Я гадала, что же такого задумал дракон, ведь у него куча дел. Однако упертости герцога мог позавидовать любой. А когда лифт остановился, и его слегка тряхнуло, Плечо дракона прижалось к моему, отчего возникло совершенно странное ощущение. Захотелось поцелуя. И не где-нибудь, а именно здесь и сейчас. Сама не пойму, что за дикое желание. Я даже прикусила щеку, чтобы отвлечься и не исполнить случайно забредшую в голову мыслишку. «Соберись, Вивиан, тебе еще красоту наводить и поражать ей всех на повал, Особенно сейчас» когда вдруг захотелось понравиться бывшему жениху. Не иначе вечернее солнце напекло голову. Мы вышли из кабины, добрались до моего номера, после чего Фрейзер соизволил отпустить мою руку. Развернулся так, что я едва не уткнулась носом в его ключицу. Почувствовала приятный запах, исходящий от дракона, и на долю секунды замерла, осознавая, что хочется еще раз вдохнуть. Качнулась вперед, будто не я это, а оно само. По инерции дракон оказался проворнее. Рука мужчины скользнула на мою талию, сбивая с мысли и отвлекая от важного действа. Я подняла голову, и Фрейзер ловко воспользовался этим, прижался к моим губам, отчего дыхание перехватило, а мысли о работе окончательно улетучились. Я подалась вперед, привстала на цыпочки, стремясь придвинуться еще ближе, прижаться теснее. Арнольд снова не упустил момент и уже вторая его рука очутилась на моей талии. Герцог отсекал мое возможное бегство, наивно полагая, что именно сейчас я захочу так поступить. Через несколько минут я отстранилась, насколько это возможно, уперлась руками в грудь Фрейзера и совершенно нелогично прошипела. «Да что ты себе позволяешь? Отпусти немедленно!» Дракон, вопреки моему предположению, не удивился. Он усмехнулся, словно ожидал подобного поступка, и вообще всячески провоцировал. «Как скажешь, Вивиан», едва не мурлыкнул этот нахал. «Будь готова, я за тобой зайду». «Не переживай, не пропущу столь важное событие», — съязвила я и скрылась в номере. Однако прежде чем дверь за мной закрылась, я почувствовала легкое магическое колебание. Выждет, пока хлопнет соседняя дверь, и только после этого выглянула в коридор. Сразу обнаружила звуковую следилку, которая противно пищит, стоит объекту пройти заданным маршрутом. То есть Фрейзер решил проконтролировать, не сбегу ли я. Обижаться я и не подумала. Наоборот, мне даже стало весело. Плетение следилки было несложное, деактивировала я его быстро. После чего со спокойной душой прикрыла дверь и пошла собираться. И даже не видела, как спустя всего лишь несколько минут Дракон снова вышел и поставил еще одну следилку, а заодно на окна и на вход в лифт. И только после этого довольный Фрейзер вернулся к себе в номер.